Пятое. Кабинет Лопухина был тесен и скучен. Два стола складывались в форме буквы «Т», и за одним из них сидел Алексей Александрович. Высокий воротник подпирал его жилистую уже в морщинах шею. Широкий черный шнурок от пенсне бежал вдоль горбатого носа, прямо в кармашек жилета. Лопухин восседал над портретом Николая II, округленным в золотой багет. Две электролампы в жестяных казарменных абажурах качались у него над головой, а на столе, на случай порчи электростанции, желтели толстые свечи. Два телефонных аппарата дребезжали прямо на подоконнике. Вот и все. — У меня, — начал Лопухин, — совсем нет времени, и я буду краток. Наше законодательство в отношении супружеских споров — Совсем запутано новым уложением, и потому лучше всего решить это самолично, без вмешательства юрисдикции. Дом продали? Пока нет, продаю. Торопитесь, деньги будут нужны. Я не имею никакого морального права подсказывать вам решение, но, князь, вы же знаете, правовед должен помочь правоведу. Скажите, а где сейчас может находиться моя жена? Алексей Александрович ждал этого вопроса, глянул в казенный бланк, ответил четко: Отель Ревуар на острове Мадера. Однако еще в прошлую неделю господин Иконников, сопровождающий вашу почтенную супругу, приобрел сквозной транзит через Алжир. А куда? Сейчас посмотрим. В Марсель! На февраль месяц у них забронирован люкс на две персоны в гостинице «Вуазен». Лопухин откачнулся на спинку кресла, посмотрел в упор на Горбова от страданий князя Мышецкого. — Итак, Марсель, — сказал бесчувственно. — Ага, — хмыкнул Мышецкий, чтобы не молчать. — Можете делать что угодно, только не дуэлируйте. Это старо, глупо и совсем неинтересно. Однако, оживился Сергей Яковлевич, меня могут и не выпустить за границу. Сенат, суд, решение. Ах, дорогой Сергей Яковлевич, когда на груди России зреет и вот-вот прорвется здоровенный верит, то вы только маленький волосок, что неслышно осыпался с громадного больного тела. Езжайте, и никто не спросит, а куда же делся князь Мышецкий? Лопухин громко прищелкнул пальцами. Хочу предварить вас, что в Марселе вы можете случайно, конечно, встретиться с человеком, один вид которого вряд ли вам будет приятен. Вы имеете в виду Иконникова? спросил Мишецкий. «Э, нет, это само собой разумеется, что встретив супругу, вы встретите и этого отменно обаятельного господина. Но вот в Марселе, когда носит агентура, сейчас лихо крутит некий лейтенант в отставке Виктор Штромберг. Ага, на те деньги, что украл у рабочих? Дураки рабочие, что давали. — сказал Лопухин. — Вообще на широкой груди покойного плеви пригрелось немало негодяев. От и до. Понимаете, князь, сами. — Ну, кажется, все. Сами видите. Мы хлеба даром не едим, — улыбнулся Лопухин. — Как думает о нас госпожа Колбасьева. И все знаем ничуть не хуже господина Муселиуса. а А-а-а... — неуверенно начал Мышецкий. — Я понимаю, что ваша доброта тоже небеспредельна, но есть в Уренске один человек, судьба которого меня глубоко волнует, и я... — Ах, этот, — сразил его Лопухин, — некий Кобзев Крештофович. Так вы не волнуйтесь, он уже умер после вашего отъезда. — Умер? Ну, князь! Громко засмеялся Лапухин, вы меня просто удивляете. Сажая чехоточного в клоповник, вы и не могли рассчитывать на иной исход. И Извините, поправился вдруг Сергей Яковлевич, спросить, я хотел совсем о другом человеке, который, несомненно, сыграл свою роль в судьбе моей и в судьбе самой губернии. Борисяк Сава Кириллович. Был уренским санитарным инспектором. Лопухин нажал кнопку звонка. Вошел чиновник. Карточку, велел Лапухин. Как вы сказали, князь? Борисяк, подсказал Мишецкий. Сава Кириллович, четко повторил Лопухин. Незамедлительно, ответил чиновник. Ну вот, князь, продолжал Лопухин. Вернемся к старому разговору об обществе. Вы и сами знаете, общественность России совсем не настроена сейчас так, чтобы отнестись к замарению старика-революционера, как к милой губернаторской шутке. Чиновник полиции принес карточку надзора за Борисиком. «А что такое?» — удивился Лопухин, вчитываясь. Ваш Борисяк подлежит арестованию, как деятель провинции от социал-демократов. Но отметки об аресте не имеется. Удрал, выходит. Так понимать? Бланк секретного сыска, велел директор чиновнику. Вот по этой карточке, будьте любезны. Принесли. Лопухин вникнул. Никаких следов. Или умело спрятался. Или... Сергей Яковлевич не стал отпускать неуместных шуток об осведомленности полиции и с чувством пожал руку своего коллеги, тоже правоведа. Дай бог всем правоведам и дальше дружить так же. Согласно и разумно. Россия отмечала юбилей судебной реформы. И волна банкетов прокатилась по стране, затопив шампанским столицы и провинцию. Знаменитый магазинщик Елисеев, у которого, как известно, никогда ничего не кончается, в эти дни заявил, что у него шампанское иссякло. Каждый раз, просыпаясь утром с похмелья, Сергей Яковлевич давал себе слово не пить сегодня, но первый же тост за конституцию «Был таков, что грешно было не выпить?» «Меня удивляет», — закатил он спич на очередном банкете, «почему в этот исторический момент, когда наша передовая общественность выходит из подполья на широкую арену народного реформаторства, почему же рабочий класс, так много выдвигающий требований, почему ныне он загадочно молчит? Да, я вас спрашиваю, почему?» «Где же единство сил?» Толстяк Набоков потом отозвал князя в сторонку. «Князь, а зачем вам это надобно? Смотрите, как бы нашу идеальную программу не закоптило дымом заводов!» Уренские тяготы еще не схлынули с сердца князя, и тайны Уренского депо разрешены еще не были. Мышецкому сказали, что в доме Павловой на Троицкой улице Состоится встреча путиловцев с интеллигенцией. Сергей Яковлевич поехал туда и один из рабочих сразу завел с князем разговор об истории культуры Липперта, но его сиятельство Липперта не читал. Напрасно! упрекнул князь рабочий. Вот и Кауцкий в своей эрфудской программе утверждает, что. Простите, а какой факультет вы и окончили? спросил князь. Филологический. С треском провалился рабочий. Сергей Яковлевич посторонился от такого пролетария и тут же его подхватил под локоток почти любовно московский приятель, присяжный поверенный Муравьев. О чем вы, князь, беседовали с господином Малкиным? Пшут какой-то! фыркнул Мышецкий. «Студент. Но представился как рабочий». «Верно. Малкин ведет кружок экономистов на Путиловском. Бывает и у нас в Москве. А рабочих здесь вряд ли узрите». Директор гимназии Бенедиктов спьяно обнимал князя. «Браво, браво!» — говорил Бенедиктов. «Истинно! Весьма и весьма печально» что сейчас, когда мы лучшие умы России...» Мышецкий высвободился из пьяных объятий педагога. «Сударь», — сказал князь, — «я беседовал, кажется, с господином Муравьевым, только не с вами. Но я все слышал, а потому и говорю, нехорошо подслушивать чужие разговоры». Утром 28 ноября Мышецкого вызвали к телефону. Чей-то женский голос, совсем незнакомый, сказал ему фамильярно. «Дрюнечка, с вами, говорит, Зюзенька, никуда не уходите сегодня. Я сама приду к вам со своим базилем». «Хулиганы!» — оборвал разговор Мышецкий. «Слово новое, только что входившее в обиход русской жизни, но его уже все понимали». Именно в этот день ему надо было отлучиться из дому, в городскую думу, ибо вопрос касался продажи дома. На улицах было слякотно, мерзко, публика нахохлилась от сырого ветра, на бобровом воротнике княжеской шубы таял мокрый снег, стекла пинсне залепляло мутью. Возле думы было что-то слишком оживленное, и Сергей Яковлевич в растерянности остановился. «Тьфу ты!» — вспомнил он. «Ведь сегодня как раз воскресенье. Значит, и в думе ему делать нечего». Напротив, на крыше здания красовалась вывеска. «Перуин для ращения волос». А как раз то, что надо. В Последнее время от волнений жизни стали отчаянно лезть волосы, и Сергей Яковлевич направился к магазину. Но тут с перинной линии... Выбежал от толпа студентов и веселых румяных курсисток. А из публики, заполнившей Невские тротуары, как раз на углу Михайловской, вдруг вырвалось что-то ярко-красное. Знамя. «Ага», — решил князь, — «кажется, началось». Дабы не мешать событиям революции развиваться, Мышецкий немного посторонился. «Еще раз протер стекла пенсные». Такой высокий момент истории надо запечатлеть в памяти. И Конституции, провозгласил он одиноко. Толпа шумно огибала угол Михайловской. нестройно, в разброд. Как-то печально звучала Марсельеза. Сергей Яковлевич подхватил слова гимна. Конечно же, по-французски так оно величественнее. И вдруг из ворот думы. С гвалтом рванулась конная полусотня с нагайками и шашками наголо. Взгляд князя невольно отметил время. Был полдень, половина первого. Пересверк шашек казался издали нарядным праздником. Во влажном воздухе столицы мягко звучало лошадиное ржание, и так красиво метались тонконогие сытые кони, сунув в муфту озябшие руки. Стояла рядом курсистка-бестужевка и, прикрыв ресницами глаза, словно молясь, выводила. «Недовольно ли вечного горя? Встанем, братья, повсюду мы в ряд!» «Хрясь!» — стукнуло что-то рядом, и курсистки не стало. А перед самым носом князя Мышецкого крутился мокрый от талого снега лошадиный зад. Желтый лампа срезанул зрение, словно сабля, проведенная по глазам. Казак свесился с седла и поднял на снова. «А то би, очкарик, тоже слободы ходца! Чё залупаешься? Чё?» Сергей Яковлевич в ярости вцепился в ногу казака. «Дурак! Скотина!» — кричал он в выступлении. «Да тебе и не снилась такая свобода, которой я обладаю!» С противным щелканьем опустилась нагайка. Боль, неслыханная боль, обрушила его на землю рядом с курсисткой-бестужевкой. Разбитая пенсне тащилась за ним по мостовой на длинном шнурке. Он и сам не понимал, как, но уже шел, вернее, его волокли. А кто, не видел. На середину Невского сгоняли всех демонстрантов. «Гнеденко!» — услышал князь за спиной. «Приобщи!» И обида-то какая! Дали князю коленом под зад! Вот так-то Мышецкий и приобщился. Арестованных погнали куда-то. Шел и князь. А что делать? «Пойдешь». Снова возглас. «Федорчук! И этого шептуна приобщи!» Это был Бенедиктов, директор гимназии. Пошли в ногу, выражая протест словами. Семинаристы, которым эта история хоть бы хны, затянули песню весьма бестолковую. «Сладко извергом быть и приятно забыть Бога, но за это ждет». «Непременно до... скверная дорога!» Бенедиктов цеплялся за рукав княжеской шубы. Я уверен, это своеволие низших властей. Князь-светополк мирский, человек честных правил и новых веяний. Арестованных загнали во двор Спасской части, оцепления из дворников не снимали. Полицейский врач быстро отобрал раненых, и в толпе, стынущей под снегом, остались только избитые. Было зябко и стыдно. Конечно же, теперь потеряна всякая возможность исправить карьеру. А этот директор гимназии, словно репей худой, так и цепляется, так и виснет на рукаве. «А вы правовед?» — говорил Бенедиктов. «Так научите». Как не нарушая законности, мне отсюда выбраться поскорее. А педагогично ли это будет, если вы убежите, а я останусь? А вы бы не смеялись, князь, — обиделся Бенедиктов. Если бы вам, как и мне, осталось бы два года до выхода на пенсию, и, наконец, я директор гимназии, что скажут мои ученики? Это аморально чтобы воспитатель юношества находился под арестом. «Да помолчите вы!» — взмолился Сергей Яковлевич, с тоской оглядывая высокие кирпичные стены. «Не все ли равно, кому сидеть? Кому-то все равно сидеть надо!» Бенедиктов явно пытался расположить к себе толпу. «Вам, князь, хорошо говорить!» — петушился он. «Вы губернатор и сами сажали людей!» И вот теперь за ваши преступные репрессалии по отношению к простому народу должны расплачиваться мы, честные русские либералы. Студенты и семинаристы с удовольствием наблюдали за этой сценой, а Мышецкому было сильно не по себе. "Уважаемый", тихо сказал князь, "как вам не стыдно? С чего это вы взяли, что я сажал людей? Оставьте меня". Через двор Возбужденные от полицейского рвения, борзыми гонялись чиновники. Легкой рысцой пробежал и Федя Шинятьев, тоже правовед, но по склонности к горячительным напиткам, курса не окончивший, а, видать ему неплохо и в полиции. «Федя — Федя! — закричал Мышецкий, радуясь. — Феденька! — Феденька, голубь мой! — заголосил Бенедиктов. «Сударь, вы просто невыносимы. Разве вы его знаете?» «Нет, но вы скажете ему, что я честный человек. Шел...» «Федя!» — снова закричал Мышецкий. «Феденька!» — взвыл Бенедиктов. Щенятьев, бывший правовед, подбежал на зов, весь сияя. «А, князенька!» — узнал он Мышецкого. «И тебя закатали!» И, похохатывая, покатился дальше с бумагами. Но железный закон корпорации уже вступил в свое действие. Призри лицей, отврати университеты, но правоведа выручай. В самом деле, думал Мышецкий, не дай-то бог, если до властей придержащих дойдет слух о моем аресте. Смешно. Однажды князь Леонид Вяземский Слуга престолу вступился было за студентов, когда их били на улице. Так только и видели князя в государственном совете. — Как вы мыслите? — спросил Бенедиктов. — Ваш знакомый большим ли пользуется здесь уважением и престижем? — Иди к черту! — сказал Мышецкий, посмотрев на часы. — Половина шестого. Быстро время летит. Студенты, замерзнув, Играли в чехарду. Молодость! Им-то что? А вот для него, князя Мишецкого, все гораздо сложнее. Мне и без того хватает. Снова прибежал Федя Щенятьев и стал отсчитывать на допрос первую партию. Последним, словно пробку, выдернули из толпы мышецкого и снова приобщили. За спиной князя еще долго раздавался голос Бенедиктова. «Вот они!» — кричал либерал. «Вот они, сатрапы нашего строя! Полицейский и губернатор! Рука руку моет!» В темном вонючем коридоре участка Федя Щенятьев толкнул князя в нужник служебного персонала. «Стой!» — сказал он. «Угости сигаретой!» В уборной они, закурив... Переждали, когда проведут всех арестованных. Щенятев спросил о Бенедиктове. «А этот тип что орал? Он какого выпуска?» «Не наш», — ответил Мышецкий. «Пускай сидит». На прощание Щенятев показал на рассеченный лоб князя. «Ты арникай, князенька! Арникай! Ну, не попадайся!» Сергей Яковлевич вернулся домой. Вызвал по телефону Бертинсона с аптечкой. Тот явился и был удивлен. «И вы, князь?» — спросил доктор. «Но моя же Зюзенька звонила вам утром, чтобы вы не уходили из дому». «В министерстве давно ждали этой демонстрации и, как видите, были готовы». «Уезжайте!» — наставительно произнес Бертинсон. Продавайте дом и уезжайте, вам здесь нечего делать. А потом, когда все утихнет, вернетесь. А из газет Сергей Яковлевич узнал, что статский советник Бенедиктов уволен по высочайшему повелению в отставку без прошения о пенсии. Либералу не повезло. Так ему с надранием...